«Никаких подарков!» — повторяла я, приоткрыв двери в душ, потому что днем я занималась разведгруппой, а вечер полностью посвящала обучению капитана Эренс «Слушай, Карнер, это и так ясно!» — отозвалась она, занимающаяся тем, что старательно отжималась от пола, и это был тысячный уже раз или около того. «Ты не поняла. Вообще ничего, Эренс подставляя лицо в воде, пояснила я. «Ничего!» В нашей культуре принято цветы, у нас они ни к чему не обязывают. На рейтане все не так, любой подарок — передача себя в аренду, в основном на пожизненный срок. Сейли прекратила отжиматься, села на полу, облокотившись о колени и поинтересовалась. Откуда столь подробная информация? Не уверена, что имею право отвечать на заданный вопрос. Приоткрывая дверь чуть сильнее, ответила я. Ладно, а из наших кто в курсе? Багор. «Значит, ситуация под контролем», — мгновенно решила Эринс и принялась качать пресс. Абсолютная вера в свое руководство, пусть и бывшее, меня в ней поражала. С другой стороны, насколько я доверяла полиглоту, абсолютно. Так что между нами с Сейли было гораздо больше общего, чем казалось на первый взгляд. Перчатки упаковала, я отдала ей половину своих. «Да, босс», — хмыкнула она, продолжая качать мышцы живота. И вдруг села, посмотрела на меня, выжедшую из души и на ходу вытирающую волосы, и сказала. «Картнер, а давай мы из тебя женщину сделаем?» «Спасибо мне и так хорошо», — заверила я. Но нагловатый прищур синих глаз стал еще наглее. «Ну давай», — протянула она, перекатывая на языке мятную конфету. Они все на них сидели, и не рейский язык не из простых. Моих навыков и специализации у них не было, — Операции Гилбина тоже, так что к концу восемнадцатичасового занятия хрипели все. Хорошо, хоть Гэс с заживляющими постилками запасся, теперь вот спасал всех. «Ты решилась на жестокую месть?» — поинтересовалась я, намекая на жесткий режим обучения, который вела у них. «Ты, конечно, сурово», — улыбнулась Серенс, — «но дело не в этом. Дело в Гилбине. Тебе ведь больно». «Я бы так не сказала. Мне больно вообще не было». Тяжело — да, обучать не специалистов специфическому языку и не менее специфическому этикету — то еще дело. Но ребята и Эринс молодцы, справлялись и не жаловались, хотя Ассы пару раз смотрели на меня так, что без слов становилось ясно. В темных уголках крейсера мне бы с ними лучше не встречаться. Если кому больно и было, то это Гилбину. Но Маргарет ежедневно его навещала, контролируя отнюдь не степень выздоровления, потому что медицинскую систему Сейли давно взломала, и, нарушая все заветы медицины, держала нашего больного и поврежденного в основном на снотворном, причем не самым полезным для здоровья снотворным. «Давай», — явно подначивая, надавила она. «Поверь, это не сложнее, чем обучиться твоему языколомательному и нерейскому, а прокат этого всегда есть. Я не раз выживала исключительно благодаря навыкам обольщения». «Давай, — говорю, — лишних знаний не бывает». Этим она меня и подкупила. Спустя десять минут мы сидели перед экраном, который Эринс трансформировала в горизонтальное лежащее зеркало в спортивных коротких шортах, таких же спортивных топах и почему-то мастерках сверху, причем обе были большего размера, чем нам требовалось. И, похоже, разведчица утащила обе у Гэса. «Правило первое. Полная беззащитность», — произнесла Эринс, серьезно глядя в зеркало на мое отражение. «Ты шутишь?» — поинтересовалась на всякий случай. «Вообще-то нет», — усмехнулась Сейли. «Мы работаем на инстинктах. А инстинкты говорят мужчине, что нет ничего прекраснее чувства полного обладания женщиной. Именно поэтому правило первое — заставь его поверить в то, что в конкретный нужный момент ты полностью и безоговорочно принадлежишь ему. Беззащитность, картнер...» Потрясающий прием. Главные атрибуты. Большие, широко распахнутые глаза, слегка приоткрытые влажные губы, потерянный испуганный взгляд, ускоренные, как от испуга дыхания, голос с придыханием. Наблюдай. И в одно мгновение рядом со мной сидела уже не сверхуверенная в себе разведчица, а перепуганная, абсолютно беззащитная девушка, помочь которой было моим первым порывом. — Так, гаси материнские инстинкты, — прорычала Сейли. и повторяю уже поверь это непросто но возможно это не только не просто это нелепо честно сказала я специя с класса и беззащитность как то не вяжется согласись серьезно издевательски посмотрела на меня эренс картнер хочешь сказать ты никогда не встречала того кто был способен расправиться с тобой за пару секунд тк я гэсса позову или одного из асов чтобы, так сказать, усилить твоё рвение к учёбе. Но я не о них подумала. Я вспомнила нашу схватку с Сахиром и мрачно выдавила из себя. Поняла, работаем. Работали долго. Преображаться за долю секунды, как Эринс, я была неспособна. Но пять часов беспрерывной работы и осознание, что на сон осталось всего два, делали меня очень беззащитной, да. «Дарсенг, ты деревянная!» Под конец простонала разведчица. «Картнер, запомни на будущее, привлекательная женщина. Это игривая женщина. Та, которая играет эмоциями, ситуациями, чувствами, сочувствами. Играй, жизнь у нас всего одна. И не все из нас доживают до старости, если уж говорить откровенно. Давай спать. Утром на натуре потренируемся». «Что значит на натуре?» Не поняла я. «Это значит на мужиках», — жестко сказала Сейли. «Утром часовая стоянка в коммерском порту. В стриптиз сходим». «Какой?» «К моему искреннему сожалению, женский». Очаровательно улыбнулась Эринс и уползла спать. «Да я тоже встала не с первой попытки. Ноги затекли».